Глава шестая. О том, как совершался малый вечерний туалет короля Генриха Третьего. После этой начавшейся трагедией и закончившейся комедией сцены, отголоски которой, подобно эху, вылетели из Лувра и распространились по всему городу, король в великом гневе последовал в свои покои, сопровождавший его Шико, назойливо осаждал своего господина просьбами об ужине. — Я не голоден, — бросил король, перешагивая через порог своя опочивальни. — Возможно, — ответил Шико, — но я, я взбешен до крайности, и меня мучит желание кого-то или что-то укусить, но хотя бы зажаренную баранью ножку. Король, сделав вид, что ничего не слышит, расстегнул свой плащ, положил его на постель, Снял шляпу, приколотую к волосам длинными черными булавками, и швырнул на кресло. Затем устремился в переднюю, в которую выходила дверь из комнаты Сен-Люка, смежной с королевской опочевальней. Жди меня здесь, Шут! — приказал он. — Я вернусь. — О, не спеши, сын мой! — сказал Шико. — Не торопись! — Мне бы даже хотелось! — продолжал он, прислушиваясь к удаляющимся шагам Генриха чтобы ты подольше там оставался и дал бы мне время подготовить тебе маленький сюрприз. Когда шум шагов совсем затих, Шико открыл дверь в переднюю и крикнул. — Эй, кто там есть? — подбежал слуга. — Король изменил свое решение, — сказал Шико. — Он велел подать сюда изысканный ужин на две персоны — для него и для Сенлюка. люка и советовал особое внимание обратить на вино. «Теперь поторапливайтесь!» Слуга повернулся на каблуках и со всех ног помчался выполнять приказ Шико, ничуть не сомневаясь, что он исходит от самого короля. Тем временем Генрих III, как мы уже говорили, прошел в комнату, отведенную Сенлюку. люку Последний, будучи предупрежден о королевском визите, лежал в постели, и слушал, как читает молитвы старик-слуга, последовавший за ним в лувр и разделивший его заточение. В углу, на позолоченном кресле, опустив голову на руки, глубоким сном спал паш, приведенный Бюсси. Одним взглядом король охватил всю эту картину. «Что это за юноша?» — подозрительно спросил он у Сен-Люка. «Разве вы забыли, ваше величество? Заперев меня здесь, вы милостиво разрешили мне вызвать одного из моих пожей? «Да, конечно», — ответил Генрих. «Но я и воспользовался вашим дозволением, государь». «Ах, вот как!» «Ваше величество раскаивается в том, что даровали мне это развлечение», — осведомился Сен-Люк. «Нет, сын мой, нет». «Напротив». Забавляйся, сделай милость. Как ты себя чувствуешь? Государь, сказал Сенлюк, меня сильно лихорадит. Оно и видно. У тебя все лицо пылает, мой мальчик. Пощупаем пульс. Ты знаешь, ведь я кое-что смыслю в медицине. Сенлюк неохотно протянул руку. Ну да, сказал король, пульс прерывистый, возбужденный. О, государь! простонал Сенлюк. Я и вправду серьезно болен. Успокойся. Я пришлю к тебе моего придворного врача. Благодарствуйте, государь. Я не выношу Мирона. Я сам буду ухаживать за тобой. Государь, я не допущу. Я прикажу постелить мне постель в твоей спальне, Сен-Люк. Мы проболтаем всю ночь. У меня накопилось уйма всякой всячины, которой я хотел бы с тобой поделиться. Ах, в отчаянии воскликнул Сен-Люк. Вы называете себя человеком сведущим в медицине, вы называете себя моим другом и хотите мне помешать выспаться. Клянусь смертью Христовой, лекарь, у вас странная манера обращаться с вашими пациентами. Клянусь смертью Христовой, государь, вы как-то уж слишком по-своему любите своих друзей. Как? Ты хочешь остаться? Наедине со всеми твоими страданиями? Государь, со мной Жан, мой паш. Но он спит. Вот потому-то я и предпочитаю, чтобы за мной ухаживали слуги. По меньшей мере, они не мешают мне спать. Но хоть позволь мне вместе с ним бодрствовать у твоего изголовья. Клянусь, я заговорю с тобой только, если ты проснешься. Государь, я просыпаюсь злющий, как черт и надо очень привыкнуть ко мне, чтобы простить все глупости, которые я наболтаю перед тем, как окончательно прийти в себя. Ну, хотя бы приди побудь при моем вечернем туалете. А потом мне будет дозволено вернуться к себе и лечь в постель. Ну, само собой. Коли так, извольте. Но предупреждаю, я буду жалким придворным, даю вам слово. Меня уже сейчас чертовски клонит ко сну. «Ты волен зевать, сколько тебе вздумается!» «Какой деспотизм!» — сказал Сен-Люк. «Ведь в вашем распоряжении все остальные мои приятели!» «Как же, как же!» «В хорошеньком они состоянии!» «Бюсси отделал их лучше некуда!» «У Шомберга продырявлена ляжка!» «У Депернона запястье разрезано, как испанский рукав!» «Келюс все еще не может прийти в себя!» после вчерашнего удара Эфесом шпаги по голове и сегодняшних объятий. Остаются Део, а он надоел не до смерти, и Мажерон, который вечно на меня ворчит. Ну, пошли, разбуди этого спящего красавца, и пусть он тебе подаст халат. — Государь, не соблаговолит ли, Ваше Величество, покинуть меня на минуту? — Для чего это? Уважение. «Ну, какие пустяки!» «Государь, через пять минут я буду у вашего величества». «Через пять минут, согласен. Но не более пяти минут. Ты слышишь?» «А за эти пять минут припомни для меня какие-нибудь забавные истории, и мы постараемся посмеяться». С этими словами король, получивший половину того, что он хотел получить, Вышел удовлетворенный тоже наполовину. Дверь еще не успела закрыться за ним, как паш внезапно встрепенулся и одним прыжком очутился у портьеры. — Ах, Сен-Люк! — сказал он, когда шум королевских шагов затих. — Вы меня снова покидаете, боже мой, какое мучение! Я умираю от страха. А что, если меня обнаружат? — Милая моя Жанна, — ответил Сен-Люк, — Гаспар! который перед вами защитит вас от любой нескромности. И он показал ей на старого слугу. — Может быть, мне лучше уйти отсюда? — краснея предложила молодая женщина. — Есть ли таково ваше непременное желание, Жанна? — печально проговорил Сен-Люк. — Я прикажу проводить вас во дворец Монмаранси, ибо только мне одному воспрещается покидать Лувр. Но если вы будете столь же добры, сколь вы прекрасны, если вы отыщете в своем сердце хоть какие-то чувства к несчастному Сенлюку, люку пусть хотя бы простое расположение, вы подождете здесь несколько минут. У меня невыносимо разболятся голова, нервы, внутренности. Королю надоест видеть перед собой такую жалкую фигуру, и он отошлет меня в постель. Жанна опустила глаза. «Ну, хорошо», — сказала она. «Я подожду, но скажу вам, как король. Не задерживайтесь, Жанна. Моя ненаглядная Жанна, вы восхитительны. Положитесь на меня. Я вернусь к вам, как только предоставится малейшая возможность. И знаете, мне пришла в голову одна мысль. Я ее хорошенько обдумаю, и когда вернусь, расскажу вам». «О том, как выбраться отсюда?» «Надеюсь. Тогда идите». «Гаспар», — сказал Сен-Люк, — «не пускайте сюда никого. Через четверть часа заприте дверь на ключ и ключ принесите мне в почевальню короля. Потом отправляйтесь во дворец Монмаранси и скажите, чтобы там не беспокоились о госпоже графине, а сюда возвращайтесь только завтра утром». Эти распоряжения, которые Гаспар выслушал с понимающей улыбкой, пообещав выполнить все в точности, вызвали на щеках Жанны новую волну яркого румянца. Сен-Люк взял руку своей жены и запечатлел на ней нежный поцелуй. Затем решительными шагами направился в комнату Генриха, который начинал уже выказывать беспокойство. «Оставшись одна...» Жанна, вся дрожа от нервного напряжения, укрылась за пышными складками балдахи на кровати, притаившись в уголке постели. Мечтая, волнуясь, сердясь, но ну, обрачная машинально вертел в руках сарбакан и тщетно пыталась найти выход из нелепого положения, в которое она попала. При входе в королевскую почевальню сен -Люк оглушил терпкий сладострастный аромат, пропитавший все помещение. Ноги Генриха утопали в ворохах цветов, которым срезались стебли, из боязни, как бы они, ни приведи бог, не побеспокоили нежную кожу его величества. Розы, жасмин, фиалки, левкои, несмотря на холодное время года, покрывали пол, образуя мягкий благоухающий ковер. В комнате с низким, Красиво расписанным потолком, как мы уже говорили, стояли две кровати. Одна из них, особенно широкая, хотя и была плотно придвинута изголовьем к стене, занимала собой чуть ли не третью часть помещения. На шелковом покрывале этой кровати красовались шитые золотом мифологические персонажи. Они изображали историю Кинея или Киниды, превращавшегося то в мужчину, то в женщину, И как можно себе представить, для изображения этой метаморфозы художнику приходилось до предела напрягать свою фантазию. Балдахин из посеребренного полотна оживляли различные фигуры, вышитые шелком и золотом. Ту его часть, которая, примыкая к стене, образовывала изголовье постели, украшали королевские гербы, вышитые разноцветными шелками и золотой канителью. Окна были плотно закрыты занавесями из того же шелка, что и покрывало постели. Этой же материей были обиты все кресла и диваны. С потолка, посередине комнаты, на золотой цепи свисал светильник из позолоченного серебра, в котором пылало масло, источавшее тонкий аромат. Справа у постели золотой сатир держал в руке канделябр с четырьмя зажженными свечками Из розового воска эти ароматические свечи, по толщине не уступавшие церковным, вместе со светильником довольно хорошо освещали комнату. Король восседал на стуле из черного дерева с золотыми инкрустациями, поставив босые ноги на цветочный ковер. Он держал на коленях семь или восемь маленьких щенят с Их влажные мордочки нежно щекотали королевские ладони. Двое слуг почтительно разбирали на пряди и завивали подобранные сзади, как у женщины волосы короля, его закрученные кверху усы, его редкую клочковатую бородку. Третий слуга осторожно накладывал на лицо его величества слой жирной розовой помады, приятный на вкус и источающий невероятно соблазнительный запах. Генрих сидел, закрыв глаза, и с величественным и глубокомысленным видом индийского божества позволял производить над своей особой все эти манипуляции. — Сен-Люк! — бормотал он. — Где же Сен-Люк? Сен-Люк вошел. Шиков взял его за руку и подвел к королю. — Держи! — сказал он Генриху Третьему. — Вот он, твой дружок Сен-Люк. Прикажи ему помазаться или, правильнее сказать, вымазаться твоей помадой, ибо если ты не примешь этой необходимой предосторожности, случится беда. Либо тебе, пахнущему так хорошо, будет казаться, что он дурно пахнет, либо ему, который ничем не пахнет, будет казаться, что ты слишком уж благоухаешь. — Ну-ка, подайте сюда, гребенки, притирание! — добавил Шико располагаясь в большом кресле напротив короля. «Я тоже хочу помазаться!» «Шико! Шико!» — воскликнул Генрих. «У вас очень сухая кожа. Она потребует изрядного количества помады, а ее и для меня-то едва хватает. Ваши волосы так жесткие, что мои гребешки поломают о них все зубья. Моя кожа высохла в непрестанных битвах за тебя!» «Неблагодарный король! И кудри мои жесткие, только потому, что ты меня постоянно огорчаешь, и от этого они все время стоят дыбом. Однако, если ты отказываешь мне в помаде для щек, то есть для моей внешней оболочки, пусть будет так, сын мой. Вот все, что я могу сказать!» Генрих пожал плечами, с видом человека, не расположенного развлекаться шуточками столь низкого пошиба. «Оставьте меня в покое!» — сказал он. «Вы несете вздор!» Затем повернулся к Сенлюку. «Но как, сын мой, прошла твоя голова Сенлюк Сен-Люк поднес руку к лбу и спустил жалобный вздох. «Вообрази!» — продолжал Генрих. «Я видел Бюсси Дамбуаза!» «Ай, сударь!» — воскликнул он, обращаясь к аферу. «Вы меня обожгли!» Кофер бросился на колени. Вы видели Бюси Дамбуаза? переспросил Сен-Люк внутренне трепеща. Да, ответил король. Можешь ты понять, как эти растяпы, которые на него в пятером набросились, ухитрились упустить его из рук? Я прикажу колесовать их. Но ну, если бы ты был с ними? Как ты думаешь, Сен-Люк? — Государь, вероятно, и мне посчастливилось бы не больше, чем моим товарищам. — Полно! — Зачем ты так говоришь? — Ставлю тысячу золотых ЭКЮ, что на каждые шесть попаданий Бюсси у тебя было бы десять. — Черт возьми! — Надо посмотреть, как это у тебя получается. Ты все еще дерешься на шпагах, малыш? — Ну, конечно, государь. — Я спрашиваю, часто ли ты упражняешься в фехтовании? — Почти ежедневно, когда здоров, но когда болею, я ни на что не гожусь. Сколько раз тебе удавалось задеть меня? — Мы фехтовали примерно наравне, государь. — Да, но я фехтую лучше, бюсси. Клянусь смертью Христовой, сударь, — сказал Генрих Бродобрею. — Вы мне оторвете ус. Бродобрей упал на колени. — Государь, Попросил Сен-Люк. Укажите мне лекарство от боли в сердце. Ешь побольше, ответил король. О, государь, мне кажется, вы ошибаетесь. Нет, уверяю тебя. Ты прав, Валуа, вмешался Шико. Я и сам испытываю сильные боли, не то в сердце, не то в желудке, не знаю точно где, и потому выполняю твое предписание. Тут раздались странные звуки словно часто-часто защелкала зубами обезьяна. Король обернулся и взглянул на шута. Шико, в одиночку проглотив обильный ужин, заказанный им на двоих от имени короля, весело лязгая зубами, что-то поглощал из чашки японского фарфора. — Вот как! — воскликнул Генрих. — Черт, возьми! Что вы там делаете, господин Шико? — Я принимаю помаду внутрь. — ответил Шико, — раз уж наружное употребление мне запрещено. — Ах, предатель! — возмутился король и так резко дернул головой, что намазанный помадой палец камердинера угодил ему прямо в рот. — Ешь, сын мой! — с важностью проговорил Шико. — Я не такой деспот, как ты. Наружное или внутреннее — все равно. Оба употребления я тебе разрешаю. Сударь, вы меня задушите! сказал Генрих Камердинеру. Камердинер упал на колени, как это проделали до него куафер и бродобрей. Пусть позовут капитана гвардейцев! Закричал Генрих. Пусть немедленно позовут капитана! А зачем он тебе понадобился, твой капитан? осведомился Шико. Он обмакнул палец в содержимое фарфоровой чашки хладнокровно обсасывал его. — Пусть он нанижит Шико на шпагу и приготовит из его тела, каким бы оно ни было костлявым, жаркое для моих псов! Шико вскочил на ноги и нахлобучил шляпу задом наперед. — Клянусь смертью Христовой! — завопил он. — Бросит Шико собакам! Скормить дворянина четвероногим скотам! «Добро, сын мой! Пусть он только появится, твой капитан, и мы увидим!» С этими словами Шут выхватил из ножен свою длинную шпагу и так потешно принялся размахивать ею перед Куафером, Бродобреем и Камердинером, что король не мог удержаться от смеха. «Но я голоден!» — жалобно сказал он. «А этот плут один съел весь ужин». «Ты привередник, Генрих!» — ответил Шико. «Я приглашал тебя за стол, но ты не пожелал. На худой конец тебе остался бульон. Что до меня, то я уже утолил свой голод и иду спать». Пока шла эта словесная перепалка, появился старик Гаспар и вручил своему господину ключ от комнаты. «И я тоже иду», — сказал сен -Люк. «Я чувствую, что больше не могу держаться на ногах». Еще немного, и я нарушу всякий этикет, и в присутствии короля свалюсь в нервном припадке. Меня всего трясет. — Держи, сын — сказал король, протягивая молодому человеку двух своих щенков. — Возьми их с собой. Непременно возьми. — А что прикажете с ними делать? — Положи их с собой в постель. Болезнь оставит тебя и перейдет на них. «Благодарствую, государь», — сказал Сен-Люк, водворяя щенков обратно в корзину. «Я не доверяю вашим предписаниям». «Ночью я навещу тебя, Сен-Люк», — пообещал король. «О, ради бога! Не утруждайте себя, государь!» — взмолился сенлюк. люк «Вы можете меня разбудить внезапно, и, говорят, от этого случается эпилепсия». С этими словами Сен-Люк отвесил королю поклон и вышел из комнаты. Пока дверь не закрылась, король в знак дружеского расположения усердно махал вслед ему рукой. Шико исчез еще раньше. Двое или трое придворных, присутствовавших при вечернем туалете короля, в свою очередь покинули опочивальню. Возле короля остались только слуги. Они наложили на его лицо маску из тончайшего полотна, пропитанную благовонными маслами. В маске были прорезаны отверстия для носа глаз рта. На лоб и уши короля почтительно натянули шелковый колпак, украшенный серебряным шитьем. Затем короля облекли в ночную кофту из розового атласа, стеганого на вате и подбитого шелком, на руки натянули перчатки из кожи, такой мягкой, что на ощупь ее можно было принять за шерсть. Перчатки доходили до локтей, изнутри они были покрыты слоем ароматного масла, придававшего им особую эластичность, секрет которой нельзя было разгадать, не вывернув перчатки наизнанку. Когда таинство королевского туалета было завершено, Генриху вручили золотую чашу с крепким бульоном, но прежде чем поднести этот сосуд к рту, он отлил половину бульона в другую чашу, точную копию той, что держал в руках, и приказал отнести ее Сен-Люку и пожелать ему доброй ночи. Затем настала очередь Бога, с которым в тот вечер Генрих, несомненно в силу своей чрезмерной занятости, обошелся довольно небрежно. Он ограничился тем, что наскоро пробормотал одну единственную молитву и даже не прикоснулся освещенным четком. Затем он велел раскрыть постель, окропленную кориандром, ладаном и корицей, и улегся. Умастившись на многочисленных подушках, Генрих приказал убрать цветочный настил, от которого в комнате стало душно. Чтобы проветрить помещение, на несколько секунд распахнули окна, Затем В мраморном камине запылали сухие виноградные лозы. Пышный яркий огонь мгновенно вспыхнул и тут же угас, но по всей опочивальни разлилось приятное тепло. Тогда слуги задернули все занавески и портьеры и впустили в комнату огромного пса королевского любимца, которого звали Нарцис. Одним прыжком Нарцис вскочил на королевское ложе, потоптался на нем, повертелся и улегся поперек постели в ногах у своего хозяина. Последний слуга, оставшийся в комнате, задул свечи из розового воска в руках золотого сатира, притушив свет ночника, сменив фитиль на более узкий, и, в свою очередь, на цыпочках вышел из опочивальни. И вот уже король Франции, став спокойнее, беспечнее, беспамятнее праздных монахов своего королевства, засевших в тучных монастырях, забыл о том, что на свете есть Франция. Он уснул. Полчаса спустя, бодрствовавшие в галереях часовые, которым с их постов были видны занавешенные окна королевской опочевальни, заметили, что светильник в ней погас, и серебристое сияние луны, заменила на стеклах, окрашивавший их изнутри, нежный розоватый свет. Часовые подумали, что его величество крепко спит. И тогда умолкли все шумы внутри и снаружи лувра, и в его сумрачных коридорах можно было услышать полет даже самой осторожной летучей мыши.